Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашей программе вы услышите продолжение книги Эленор Портер Поляна. 13-я часть. Читает Юлиана Чернышова.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 1 из 800 радостных текстов, о которых поведало мистеру Форту Полянна. Однажды Полянна отправилась к мистеру Чифтну. "Пойти туда я попросила миссис Сноу". которое забыло название какого-то лекарства. Пулианна ни разу не была у него в приемной и теперь с любопытством оглядывалась вокруг. Вот какой у вас дом, мистер Чилтон. Вы здесь все время живете? Да. Другого дома у меня нет. Ну, в общем-то, это вовсе не дом, Пулианна. Просто комната, где я принимаю больных и еще одна комната, в которой я живу. сплю это я знаю для настоящего дома нужно руку и сердце женщины или присутствие ребёнка что ты сказала резко оторвавшись от блокнота осведомился доктор ну это мистер пендлтон так говорит это он мне объяснил про руку и сердце женщины и про присутствие ребёнка тоже А почему вы не возьмёте руку и сердце женщины, а мистер Чилтон? И ещё, вы можете взять Джимми Бина, если мистер Пендлтон не захочет его брать. Возьмёте? Доктор Чилтон неестественно засмеялся. Значит, мистер Пендлтон сказал тебе, что для настоящего дома нужно получить руку и сердце женщины. Ну да. «Он так же, как и вы, говорит, что у него не дом, а просто жилище». «Ну почему же вы этого не сделаете? А, доктор Чилтон?» «Чего не сделаю?» «Ну, не возьмете. Руку и сердце женщины». «Ой, я ведь совсем забыла сказать вам». «Знаете, оказывается, мистер Пендлтон любил много лет подряд совсем не тетю Полли». Так что мы с тетей не переедем к нему. Понимаете, я тогда ошиблась. Надеюсь, вы никому еще не говорили? Нет-нет, я никому не говорил, Полианна. Ну, тогда все в порядке. Вы понимаете, я ведь только вам все рассказала. Только вот мистер Пендлтон, когда узнал, что вы знаете, почему-то очень странно посмотрел на меня. Ну да, спросил доктор Медлант. И губы его чуть дрогнули. Да. Ну почему же вы, мистер Чилтон, не возьмёте в своё жилище чу-нибудь руку и сердце? На мгновение в приёмной доктора Чилтона стало очень тихо. Потом он ответил: "Видишь ли, моя милая, иногда этого не так-то легко добиться". даже если очень стараешься. — Ну, уж вам-то это совсем не трудно. — Спасибо, но только некоторые из особ постарше тебя так не думают. Во всяком случае, вот уже много лет мне ничего не удается. Полиана нахмурилась. — Не может быть, мистер Чилтон, неужели вы, как мистер Пентлтон, старались получить руку и сердце и не смогли. Доктор вскочил со стула. Ладно, Полянана, хватит об этом. Не забивай себе голову чужими трудностями. Ну, беги к миссис Ноу и передай ей вот эту записку. Больше она ничего не просила. Поляна покачала головой. Нет, сэр. Спасибо вам большое. Уже почти миновав коридор,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 Как бы там ни было, в 5 часов вечера девочку без сознания внесли на руках в ту самую комнату, которую она так любила. Тёте Полли, на которой сейчас просто лица не было, и плачущая Нэнси раздели её и бережно перенесли на кровать. А к дому уже мчался спешно вызванный по телефону доктор Орен. Когда доктор плотно затворив дверь комнаты, занялся больной, Нэнси в отчаянии выскочила в сад и найдя старого Тома, рассказала ему о несчастье. Сильно она разбилась. Дорожащим голосом проговорил старый Том: "Ничего невозможно понять, мистер Том. Она такая бледная и не двигается. Мне вообще сначала показалось, что она мёртвая, но мисс Полли говорит, что не мёртвая". Нэнси отвернулась в сторону, и плечи её затряслись от плача. Мне кажется, я просто не выдержу. У меня просто сердце разорвётся, пока этот доктор выйдет оттуда. С уходом доктора положение не прояснилось. И Нэнси вряд ли смогла бы добавить что-нибудь существенное к своему рассказу. Доктор сказал, что кости у девочки, по-видимому, целы, а садина на голове не представляет никакой опасности. Однако выражение лица мистера Уоррена при этом было озабоченное, и он объявил, что только будущее покажет, насколько тяжело состояние больной. После его ухода мисс Полли подошла к Нэнси. Она объяснила, что Пуляна так и не пришла в себя, но сейчас ей вроде бы получше. На ночь, добавила мисс Полли. Она вызвала к племяннице профессиональную сиделку. На следующее утро Поляна пришла в себя. Открыв глаза, она с удивлением увидела тётю возле своей кровати. Тётя Поля. Что случилось, тётя Поля? Уже совсем светло, а я всё ещё в постели. Почему же я не встаю? Ой. Ой. Тётя Полли. Я не могу встать. Она со стоном откинулась на подушку. "Знаешь, милая, я пока не стала бы пытаться вставать", как можно спокойнее сказала тётя Полли. "Ну почему, тётя Полли? Почему я не могу встать?" Мисс Поли начала кашлять, пытаясь избавиться от спазма в горле, который мешал ей говорить. «Тебя, милая, вчера вечером сбила машина. Но теперь это уже не важно. Твоя тетя хочет, чтобы ты снова сейчас заснула. Сбила машина? А, ну да, я бежала. Ой, а почему у меня забинтовано тут и болит?» И сейчас это уже не важно, милая. Главное, тебе надо заснуть. Ну, тётя Поля, мне так плохо. И мои ноги, они почему-то совсем ничего не чувствуют. Взглянув с мольбой на сиделку, мисс Полли поднялась со стула и отвернулась. Сиделка быстро подошла к постели. Думаю, Теперь настало время мне побеседовать с тобой. Жизнь не радостно начала она. Во-первых, давай-ка познакомимся. Меня зовут мисс Хант. Я буду помогать твоей тёте ухаживать за тобой. И начнём мы вот с этих белых таблеточек. Давай-ка примим их. Поляна с ужасом посмотрела на неё. Но я не хочу, чтобы за мной ухаживали. То есть я я не хочу долго болеть. Вы же знаете, мне надо в школу. Смогу я завтра пойти в школу? Завтра? Ну нет. Завтра я, пожалуй, тебя ещё не выпущу. Давай-ка проглотим эти таблеточки и поглядим, как они на тебя подействуют. Ладно. «Но уж послезавтра мне обязательно надо в школу, ведь у меня начинаются экзамены, мисс Хант!» Полианна не пошла в школу ни на другой день, ни на третий. Она вообще почти не приходила в себя. Так продолжалось целую неделю. Потом боли несколько унилис, температура спала, и девочка пришла в себя. И тогда тете Поле пришлось вновь рассказать ей о беде, которая с ней приключилась. «А, ну значит, я не заболела, а просто попала в аварию, и я очень рада, что это так». «Ты рада, Поля Анна?» спросила тётя, сидевшая рядом с кроватью. "Ну да, конечно. Лучше просто сломать. Лучше просто сломать ногу, как мистер Пендлтон, чем перестать ходить на всю жизнь, как миссис Сноу. Потому что у мистера Пендлтона нога срастётся, а миссис Сноу будет всю жизнь лежать в постели. А уж если стал инвалидом, тут ничего не поможет." Услышав версию о сломанных ногах, тётя Полис вскочила со стула и подошла к туалетному столику, который стоял в другом конце комнаты. Она изо всех сил старалась сдержать слёзы. А Поляннова в это время любовалась радужной полоской, который отбрасывал на потолок один из хрусталиков мистера Пендлтона. Я рада, что у меня не оспа. После неё на лице остаются следы куда хуже, чем мои веснушки. И я рада, что у меня ни каклюш. Он у меня уже был, и это очень противно. И ни корь, и не ангина. Ведь это очень заразно, и тогда вам не разрешили бы сидеть со мной в дёте поле. Похоже, милая, ты многому рада. Ну да. Я, знаете, сейчас смотрела на радугу. и о многом думала. И я так рада, что мистер Пендлтон подарил мне эти хрусталики. И еще я рада, что не сказала вам об одной вещи, но больше всего я рада, что попала в аварию. Полианна! Да-да, тетя, я действительно рада, понимаете? С тех пор, как это случилось... Вы все время называете меня Милой. Раньше ведь вы никогда меня так не называли. А мне так хотелось, чтобы родные меня называли Милая. И некоторые с женской помощью меня тоже так называли, но ведь это совсем не то, потому что они ведь мне не родные, а вы... Ой, я так рада, что вы моя родная тетя. На этот раз мисс Поля не смогла ничего ответить. Она снова поднесла руку к горлу. Она резко отвернулась и поспешила к двери, в которую как раз входила Сиделка. Тем же вечером Нэнси, запыхавшись, вбежала в каретный сарай, где старый Том чинил упряжь. Мистер Том, мистер Том, знаете, что случилось? Вы ни почём не догадаетесь, хоть тысячу лет гадайте. Вот так я вам и скажу, мистер Том. Гадайте хоть тысячу лет. Ну тогда я и пытаться не стану. Мне ведь всё равно больше 10 лет не протянуть.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 Я сама его впустила с этими костылями. И лошади, на которых он пожаловал, до сих пор ждут его у дверей, и каляска тоже. Старый Том только хмыкнул в ответ и принялся за работу. Мистеру Пендлтону не пришлось долго сидеть в одиночестве. Вскоре он услышал шаги, и на пороге гостиной показалась мисс Полли. Он быстро опёрся на костыль, чтобы встать, но она жестом остановила его. Однако руки она ему всё же не подала, а лицо её сохраняло холодное выражение. "Я пришёл узнать о Полианне. Благодарю вас". Она всё так же. "Ну, скажите же, что с ней?" Спасиил он и голос его дрогнул. Взгляд мне в поле разом утратил холодность. Я не могу. Если бы я только могла. Вы хотите сказать, что не знаете? Да. А доктор? Доктор Уорн только ничего не может понять. Но вы хоть знаете, что у неё повреждено? У неё всажено на голове несколько синяков и травма позвоночника. Видимо, она и вызвала паралич ног. Джон Бендлтон глухо взкрикнул. Какое-то время ни он и мис Полли не могли вымолвить ни слова. А Поллианна, она знает об этом? Нет. Она пока не поняла, и я я не могу ей сказать. Она думает, что у неё просто сломанные ноги. И она рада, что у неё сломанные ноги, как у вас. Она говорит, что ноги срастаются. А уж если заболел и стал инвалидом, как у меня сейчас снова, тогда уж это на всю жизнь. Она всё повторяет и повторяет это и мне кажется, я просто умру от горя. Вы знаете, мисс Харрингтон, сколько я уговаривал Полианну переехать ко мне? Полианну? Переехать к вам? Возмутилась мисс Полли. Да. Я хотел удочерить её. Официально удочерить. И, конечно, она унаследовала бы всё моё состояние. Знаете, Я очень привязался к Полианне. И я готов отдать этой девочке всю любовь, которая скопилась во мне за 25 лет одиночества. И что же она ответила вам? Она отказалась. Но почему? Она не хотела вас оставлять. Она сказала, что вы были так добры к ней, и она не может. Она сказала, что останется с вами. И ещё она сказала: "Ну что вы тоже хотите, чтобы она жила у вас?" Мистер Пендлтон с трудом поднялся на ноги. Настараясь не встречаться взглядом с мисс Полли, он решительно направился к двери. Он уже собирался выйти из гостиной, когда вдруг услышал торопливые шаги за спиной. В следующее мгновение мисс Поли поравнялась с ним и протянула ему дрожащую руку. «Когда приедет специалист из Нью-Йорка и с Полианой что-нибудь прояснится, я обязательно сообщу вам». «Спасибо, что зашли, мистер Пендлтон». Я обязательно передам Пулианне. Она очень обрадуется, когда узнает. Ну, до свидания. И она крепко пожала ему руку. На другой день Мисс Поли решила, что обязана подготовить девочку к визиту специалиста. «Поли Анна, милая, мы с доктором Уорреном решили, что к тебе нужно пригласить еще одного врача. Он может сказать что-то такое, что ускорит твое выздоровление. Ты понимаешь?» Лицо Полианны засветилось от радости. «Понимаю, тетя Поли, ой, я так рада, тетя Поли, что ко мне придет доктор Чилтон. Я давно уже хотела, чтобы он пришел. Я просто боялась, что вы не захотите его звать, потому что он увидел вас в тот день на террасе, а теперь вы захотели, и я так рада, тетя Поли!» Лицо мисс Поли сперва побелело, потом покраснело и, наконец, вновь побелело. Нет, нет, милая. Я имела в виду вовсе не доктора Чилтона. К тебе приедет очень известный специалист из Нью-Йорка. Он как раз занимается такими травмами, как у тебя. Он очень хороший специалист. Ну ведь мистер Пендлтона, доктор Чилтон лечил А у него ведь тоже нога сломана, и он уже выздоравливает. Если можно, тёте Поле, пусть ко мне лучше придёт доктор Чилтон. Тёте Поле опять покраснело. Нет, Поллианна, милая, я не могу согласиться с тобой. Я готова делать для тебя всё, что угодно, но только не это. Уверяю тебя, у меня есть причины, по которым я не могу пригласить к тебе доктора Чилтона, и можешь мне поверить, он не знает о твоей болезни столько, сколько этот известный доктор из Нью-Йорка. Ах, тётя Полли. Если бы вы только любили доктора Чилтона. Что ты такое говоришь, милая Поллианна?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 вы слушали 13-ю часть книги Элинор Портер Поляна. Читала Юлиана Чернышова.